Верты Генри. Что-нибудь удалось выяснить насчёт Эррера? "И во Видели в Панаме и в Коста-Рике", сообщил Генри. "Есть данные, что он летал на Кубу. Поступило сообщение из Майами. Там замечено какое-то непонятное явление среди кубинских иммигрантов. Думаешь, Эррер опять наберёт команду из них?" "Обычно он так поступает", ответил Генри. "Это самое лучшее материал для подобных операций". В случае их пропажи никто не будет искать такую команду. Они никому не нужны и готовы за минимальную плату на любое путешествие. Обычные вербовщики Эреры прилетают в Майами перед самым началом рейса и набирают команду. Во всяком случае, так было всегда. Понятно. Есть еще что-нибудь? Да, наши сотрудники в Майами установили странную закономерность. Никто ни разу не вернулся из рейса в Эреры. Таких людей просто не существует. Они улетают в Панаму или Колумбию, готовятся к рейсу, выходят в море и все. Больше их никто никогда не видит. Понимаете, что происходит? Похоже, Эррера решил сэкономить и на этой части расходов. Он платит только за билеты в одну сторону. Их убирают, понял Роджер. Очень похоже. По сведениям ФБР, По крайней мере, для трех своих рейсов Эрера набирал команды в Майами. Набирал среди кубинцев, каждый раз по пять-шесть человек. И никто из этих команд в Майами не вернулся. Что характерно, он набирает, как правило, молодых людей, не имеющих семьи. Но в двух случаях были бывшие моряки, попавшие во Флориду со своими семьями. Они тоже не вернулись. «Вот сукин сын», — мрачно сказал Роджер. Мне он всегда не нравился, готов продать душу дьяволу за лишнюю сотню долларов. Видимо, после рейса он избавляется от команды. Теперь уже точно ФДР собирается задержать его эмиссаров, когда они вновь прибудут за новой командой. Трудность в том, что формально они ни в чем не виноваты. По договору они просто набирают команду. Это не уголовное преступление. Еще нужно доказать, что члены команды убиты. Может, они просто, получив деньги, решили не возвращаться в Майами, выбирая себе в качестве места жительства любой уголок Латинской Америки. — Ясно. — Все? — Все. Данные ФБР я положил вам на стол в ваше отсутствие. — Понятно. Хорошая работа, Генри. Парень покраснел. — Да. Ему шел только 32-й год, и он внешне невозмутимо и флегматично был весьма толковым работником, умело работающим с новейшей техникой и обладающим талантом подлинного дознавателя. Генри мечтал быть следователем и надеялся со временем перейти в ФБР или прокуратуру. Работа в ЦРУ не приносила ему такого удовлетворения. «Что у вас, Патилио?» Просилый Роджер, молчавший до сих пор заместитель. Не очень много, ответил неразговорчивый Сильвейр. На некоторые детали удалось установить. Правда, не очень приятные. Какие? По-видимому, первоначальный счёт был открыт в City Bankе всего полгода назад. Знаете, откуда пришёл запрос на открытие счёта? Наверное, из Москвы или из Гаваны. А может, из Недольгино? пошутил Роджер. Из Лэнгли, очень спокойно ответила Тиллио. Это был номер филиала Citibank в самом Церук. Поручитель неизвестен, но на имя Пола Биксби был открыт счёт. Ошибка возможна? Нет. Мне удалось выйти на центральный компьютер Ситибанка. Все правильно. Так, когда он нервничал, пальцы сами начинали отбивать быструю дробь. Давайте подведем некоторые итоги. Значит, по Бигсби кто-то открывает счет в Ситибанке. Сделано это полгода назад по поручению местного отделения банка в Ленгли. На счет деньги поступает через подставную фирму которую просто используют в качестве прикрытия. Нам пока не удалось точно установить, кто именно переводит деньги, но сам факт подлога установлен точно.